Я это признаю, но утверждаю, что был неправ. У меня нет желания ни самому заниматься хозяйством, ни видеть вас с метлой в руке. Рози, мне нужен отдых. Я хочу спокойно наслаждаться вашим присутствием. Уедем. Я слишком люблю вас, чтобы тратить неизвестно на что время, предназначенное для нашей любви. Роза и засмеялась. «Останемся! Я решила приятно провести здесь время, а уж если мы не можем обойтись без какой-нибудь помощи, я попрошу приехать в мою горничную». Согнувшись, словно собиратели колосьев, они поднимали разбросанные платья и складывали их то в комод, то в шкаф, но при этих словах Ландрекур вдруг прервал это занятие и повернулся к госпоже Фасибе. — Что? — воскликнул он. — Попросите приехать в вашу горничную? Только не делайте этого, а то вы вынудите меня покинуть дом. Она впилась в него таким взглядом, которым смотрела на него впервые, потом, поколебавшись, улыбнулась и решив... разговаривать с ним как с человеком, которому лучше не противоречить. Посоветовала ему идти спать и пожелала спокойной ночи. Но он, казалось, не слышал её слов, и склонившись всё в той же позе собирателя колосьев, помог ей уложить до конца все платья и расстелить постель. Ну вот, — сказала она. — Спасибо, мой дорогой, теперь все в порядке, мы устали, хороший сон придаст нам сил. И, ласково поторапливая его, Розия открыла ему дверь в коридор и зажгла ночник. — Будьте спокойны, у меня есть все, что мне нужно. В самом деле, все-все-все, кроме разве что свечи. Ах да, действительно, свечи, а свечек. — Куда же я ее дел? Вы принесли ее? Я в этом уверена. Еще совсем недавно, когда вы сюда вошли, вы держали ее в руках. — Да, вы правы, но куда же она, черт возьми, подевалась? Как это ни странно, но я ее потерял. Она и стаяла, быть может, от пламени нашей любви. — Это странно. Действительно очень странно, но... Пусть это не мешает вам спокойно спать. Идите, идите же скорее, мой дорогой, добавила она очень мягким тоном. Вы меня прогоняете? Да, прогоняю, но я люблю вас, а завтра буду любить вас ещё больше. Рози почувствовала его беспокойство, догадалась, что у него возникло едва заметное, но Мне неприятное подозрение, чтобы успокоить его, сказала ещё: "Я люблю вас, Андре. И вы это знаете, а поэтому перестаньте грустить и не сомневайтесь во мне". Несмотря на эти слова, они обменялись меланхолическим поцелуем, а их улыбка была отмечена печатью условности, говорившей о том, что мысли их находятся далеко. Рози проводила взглядом удалявшегося по коридору Ландрекура, и когда, потушив свет в коридоре, он зашёл к себе в комнату, закрыла дверь, села за туалетный столик, вынула из нессесера разного рода коробочки, баночки и флакончики, совершила свой вечерний туалет и легла спать. Ландрекур же не спешил разбирать свои чемоданы. Осасы он у фруки в карманы, опустив в голову, он долго ещё ходил по комнате, возможно ли право, что он покинул дом по дымами всего лишь сегодня утро, и если к концу дня сегодняшняя заря казалась ему ещё более давним событием, чем какое-нибудь забытое воспоминание детства, то случилось ли это от того, что Всё в этот день шло совсем не так, как он представлял себе накануне, или уже от того, что незнакомка сумела расстроить сам механизм времени. Незнакомка. Он чувствовал, как от её присутствия в доме под угрозой оказывается каждая секунда его жизни. Она не только всё изменила, она к тому же грозилась всё разрушить. Он видел её повсюду: в салоне, макающей своё печенье в вино. Ах, тогда я был ещё счастлив, подумалось ему. Видел её на лестнице в коридоре, в ванной, где её ноги оставили на плиточном полу матовые следы. Он испытывал перед ней большой страх, больший, чем перед привидением. Заключённая на чердаке Анна со своими чарами нависла над всем домом. Ландрекур слышал её слова. Какое несчастье, особенно для вас. Быть вдовой это значит чувствовать себя менее одинокой. Тогда вы знаете гораздо больше меня, а я скажу, что вы меня похитили. У меня всё горло в огне. Ваша невеста О, тогда мне вас жаль. Завтра надо уехать. Мысленно сказал он себе, завтра нужно уехать во что бы то ни стало. Прежде чем лечь спать, он окинул взглядом свою постель, беспорядок, который красноречиво свидетельствовал, с какой стремительностью он покинул дом сегодня утром. Тяжко вздохнув, он бросился на неё, начинула зяло на голову и больше не шевелился. Между тем Джульетта не спала. Растянувшись на матрасе в центре довольно обширного, но убого обставленного пространства, она слушала, как дождь стучит по стёклам слуховых окон и вглядывалась то в глубокие тени, мелькавшие вокруг неё, то в пламени свечи, которое время от времени колебало чьё-то таинственное дыхание. Так она бодрствовала несколько часов, а затем встала и со свечой в руке начала исследовать чердак. У входа пустой, а в глубине хаотически заваленный ненужными вещами. Это помещение, такое же длинное и такое же широкое, как сам дом, имело четыре слуховых окна, расположенных друг против друга у самого ската крыши. Два из них выходили во двор, а два других на поле. Если не считать большого количества пустых ящиков, высокого зеркала и буфета, а также железного каркаса кровати, нескольких тюков ткани из стопки старых газет воскресный гал в юльетти на глаза попадались там лишь выщербленные тарелки разбитые кувшины и другие такого же рода предметы которые собственно уже почти и не являются предметами разнородный хлам всё то что небрежение оставляет и забывает а пыль покрывает подвижной наводящий ужас вуалью. Девушка вспомнила один рассказ госпожи Воландор, который та охотно повторяла после дня, проведённого за картами у той или другой из своих подруг. Откровенно говоря, я чувствую себя в своей тарелке только у себя дома. Только здесь я могу глубоко вздыхать. Джульетта, ты представить себе не можешь, что тигр в натуральную величину не так страшен, я не преувеличиваю, как увеличенная в тысячу раз в микроскопе пылинка. Мне довело случайно в этом убедиться, когда я была у одного профессора, который время от времени ловил самые невидимые из пылинок и показывал своим ученикам. И мне не стыдно даже признаться, что у меня вырвался крик. Напрасно, профессор говорил мне, успокойтесь. Это всего лишь... крохотная пылинка. Я не постигла ему ответить. Крохотная? Вы что, смеётесь надо мной? Разве можно назвать её крохотной, когда она увеличена в 1000 раз, она совсем не крохотная, а просто огромная, или я вообще ничего не понимаю? Это был уточный ответ. Даже твой отец Хотя не будем о нём вспоминать первым, сказал по этому поводу, что у меня острый ум. Поверь мне, пылинка это чудовище с десятью головами, с мягким телом, наполовину летающее, наполовину ползающее, похожее и на водоросль, и на дракона я. Не понимаю, как у большинства людей хватает смелости жить в подобном зверинце. При воспоминании об этих словах Жюльетту охватили отвращение и страх. Ей захотелось немедленно уйти, убежать и бежать до самого своего дома, до своей комнаты, где мать, несомненно, поставила бы несколько из присланных князем огромных букетов. А затем перед ее внутренним взором вдруг пристал сам князь, такой, каким она его видела. видела в первые дни их знакомства в душе её внезапно пробудились те самые чувства, которые она испытывала тогда. Она снова была неравнодушна к его обаянию, представительности, к его авторитету. Она слышала его голос, рассказывающий ей о своей покрытой горами и лесами стране. а доме, который она могла бы обставить по своему вкусу. И амбритая, снова в упоении от такой великолепной победы, все те удовольствия, которые несло с собой удовлетворённое чти славе, вновь видя, словно наеву всё, что она только что могла себе вообразить. Летние прогулки и осенние возвращения, Визиты молодых и пожилых господ всех в равной мере замечательных, всех до единого в неё влюблённых, и каждый вечер, собирающихся вокруг её шезлонга, Анна испытала такое смятение, что пожалела о князе, что даже подумала, будто потеряв его, она потеряла саму себя, причём навсегда. Её мысль вернулась Госпожа Воландор, ты должна только радоваться тому, что ты не влюблена. Поверь мне, дитя моё, что это гарантия счастья. Ты хотела бы творить сама свою жизнь? Ты красна, моя дорогая. Тогда я спрошу тебя, кто ещё, кроме князя, может предоставить тебе такую возможность? Джульетта привыкла, чтобы её любили, нежили, ухаживали за ней, что лишь усугубляло то ощущение одиночества, не оставлявшее её на этом убогом чердаке, оживляемом лишь скачками света от свечи. Положение, в которое она попала, казалось ей скорбительным. Всё в её душе восставало против него, и возмущение быстро перешло в жажду мести, затем в гнев и наконец в решимость. Стучащий по стёклам дождь напомнил ей собачьи шаги, звук которых похож на падающий на плиточный пол вестибюля крупный град. Вслушиваясь в ветер, она различила голос, говоривший ей: "Если ветер будет не слишком силён мы отправимся к башням и рождённый её вображении молодой человек выделяемый ею из всех остальных тот который прижимал бы её к своей груди и любил бы её в тайне от князя встал перед её глазами в саду их будущего она хотела позвать его но как его звали Она хотела задержать его, чтобы назначить свидание. «Эй, остановитесь! Вы так прекрасны!» Но какой у него цвет лица? А губ? «Голубой? Или же просто нежный?» Он заставляет меня обо всем догадываться самой. сказала она себе, и всматриваясь внутренним взором в то, что ей хотелось бы увидеть, она обнаружила ландрекура, наделенного авторитетом воспоминаний и больше никого. Жюльетта испытала одновременно и нетерпение, и досаду от желания вновь увидеть его таким, каким он был накануне, когда, сидя рядом с ней, протягивал ей крючок, бокалы, печенья, и она не могла запретить себе смотреть на него и думать о нем.